Глава 10. Счастливы существа, не знавшие другого состояния. Они стали бы другими, если бы дар твой, паривший над всем изменяющимся, сразу же, как только они были созданы, пока не прошло и мгновение, не поднял их назов, да будет свет и стал свет. Мы различаем время, когда были тьмой, то, когда стали светом. О них же сказано только, чем они были бы, не будучи озарены. Сказано об их первоначальной неустойчивости и темноте, дабы выяснить, почему стали они другими. Обратившись к свету немеркнущему, стали они светом. Кто может, да поймет, да просит у тебя понимание. Зачем надоедать мне, будто я могу просветить хоть одного человека, приходящего в мир?